Глава шестая Макрон выругался и потянулся было к лежавшему у стены мечу, но притарианец отреагировал мгновенно, ударив кованым сапогом по запястью и придавив руку к полу. Центурион вскрикнул от боли, но прежде чем успел еще что-нибудь сказать или сделать, почувствовал у горла острие клинка. «Командир, мне бы не хотелось проливать кровь», — урезонивающим тоном промолвил притарианец. Мы превосходим вас числом, застали вас врасплох. И в случае сопротивления вы оба будете убиты, прежде чем успеете обнажить мечи. Поэтому давайте не создавать друг другу лишних проблем. Он выжидающе умолк, а когда Макрон кивнул, медленно поднял сапог, хотя клинок продолжал держать нацеленным на горло. Не сводя с Центуриона глаз, он распорядился. франтин забери их оружие!» Один из его людей вложил свой меч в ножны и, пройдясь по комнате, собрал мечи и кинжалы центурионов. Только после того, как он вышел из помещения, начальник стражи убрал клинок от горла и отступил на шаг. «Одевайтесь и соберите свои пожитки», — Катон нахмурился. «Пожитки?» «Да, командир. Боюсь, сюда вы уже не вернетесь». По жилам Катона разлился холод, он он немел. Походило на то, что их сейчас отведут на казнь, а их имена будут навсегда вычеркнуты из истории. Впрочем, последняя мысль едва не заставила Катона Горисна рассмеяться вслух. Что за нелепая претенциозность Они с Макроном не заслужили и строчки в примечаниях. Двое второстепенных участников провинциальной драмы отыграли свое и обречены на забвение. Их имена не сохранятся даже в память людей, которые отведут их на смерть. Все шло именно к тому, и в Катоне внезапно всколыхнулась ярость из-за того, что его жизнь обрывается так нелепо и бессмысленно, фактически едва начавшись. «Куда ты нас поведешь?» — спросил он начальника стражи. «Я же сказал, командир, нарцисс желает вас видеть». Катон горько усмехнулся. «Ну, конечно». Секретарь императора не применит попрощаться с ними, чтобы у них и в последний миг не оставалось сомнений в том, кто определил их участь. Пусть это и мелочь, но ему хочется прочувствовать свое торжество лично. В не столь драматических обстоятельствах Катон, возможно, задумался бы о том, не является ли подобная мелочность признаком неуверенности в себе. Однако перспектива неминуемой смерти не оставляла в его сердце места ни для чего, кроме ненависти и отчаяния. «А сейчас, командир, прошу, поднимайся. У меня и так утро выдалось нелегкое, кроме вас еще уйма других поручений. Так что, если не возражаете...» тон встал с тюфяка. В голове его бешено крутились мысли, он пытался придумать способ спасения, а заодно гадал, когда и где претарианцы их прикончат, и почему бы им не сделать это прямо сейчас. Впрочем, на последний вопрос ответ у него нашелся немедленно. «Тогда стражникам пришлось бы уносить трупы» а им лень. Куда удобнее, если жертвы сами придут к месту назначения. Стараясь не поворачиваться к претарианцам спиной, Котон натянул и зашнуровал сапоги, после чего собрал скудные пожитки и завернул в одеяло. Макрон по ту сторону комнаты проделал то же самое, благо уносили они с собой немного, а оставляли и того меньше. Остатки еды, да кое-что из одежды, заношенные и уже не подлежащие починке». Сначала Катон не понимал, почему претарианцы велели им собирать вещи, но потом решил, что, наверное, они полагают, будто имущество двух центурионов может представлять какую-то ценность. Увязав одеяло в узел, он туго затянул концы и забросил узел на плечо, как вещь мешок. Макрон поступил так же, после чего подошел к Катону, встал с ним рядом на некотором расстоянии отследивших за их действиями претарианцев, и, глядя себе под ноги, словно проверяя, хорошо ли завязаны шнурки, шепотом спросил. «Как думаешь, стоит попробовать прорваться?» «Нет». Притарианец улыбнулся, давая понять, что хоть и не слышал этого обмена репликами, но догадывается, о чем речь. «Прошу, не надо делать глупостей. Я и мои ребята здорово поднаторели в искортировании людей». «Ты хотел сказать арестантов?» буркнул Макрон. Притарианец пожал плечами. «Да мне все равно, кого, командир. Наше дело простое» найти кого приказано и доставить куда надо. Люди попадаются разные, бывают сложные случаи, и я просто хочу предупредить, чтобы вы оба не пытались бежать. Толку от этого не будет, а вот неприятностей куча. Вы меня поняли? До меня бы дошло быстрее, если бы ты говорил без обиняков, заявил Макрон. Мы в легионах не привыкли ходить вокруг да около и всегда называем вещи своими именами потому что нам приходится действительно иметь дело со сложными случаями. Но мы ведь не в легионах, а, командир? В Риме все делается более утонченно. Смерть всегда смерть, парень. Ее ничем не замаскируешь. Ты бы удивился, узнав, сколько всего нам удается маскировать, отозвался притарианец с холодной улыбкой, после чего отступил в сторону и указал на дверь. А теперь, если вы не возражаете в сопровождении четверых двое спереди двое сзади претарианцев с обнаженными мечами центриона спустились по узкой лестнице на нижний этаж доходного дома. приход стражников не остался незамеченным и у выхода собралась небольшая толпа любопытствующих зевак. когда арестованные и их стражи ступили на мостовую из пекарни выглянула жена булочника при виде макрона и катона несущих узлы с пожитками глаза ее удивленно расширились и она сойдя с крыльца заступила претрианцам путь. — Катон! В чем дело? — С дороги, женщина! — рявкнул стражник. «Котон — Катон! — снова позвала Велина, заглядывая через его плечо, но конвоир без колебаний схватил ее за руку и отшвырнул к стене доходного дома. Арестованные стражи двинулись дальше. Они прошли во дворец через один из служебных входов, открывавшийся на тихую боковую улочку в стороне от людных магистралей. Катон помнил эту дверь, он и сам пользовался ею в детстве, когда жил во дворце, там, где квартировали служители. Как они входили, почти никто не видел, и Катон вдруг понял, как легко может исчезнуть человек в самом центре огромного города. Миновав караул у входа, претарианцы провели их по длинному коридору к лестнице, откуда начинался путь в сердце императорского дворца. «Так вы не ведете нас в казематы?» спросил Катон, повернувшись к старшему из стражников. Тот поднял брови. «Да уж, конечно». На миг суровое выражение его лица смягчилось, и он почти добродушно пояснил. «Послушай, командир, нам было приказано доставить вас обоих к нарциссу. Никаких других приказов, если тебя это заботит, мы не получали». «Так вы нас не на казнь ведете?» «Нет, командир, мы ведем вас к нарциссу. Это все. Пока. Если он прикажет вас прикончить, дело другое. Тогда мы отведем вас к ребятам, которые занимаются такими делами». Котон вздохнул, глядя на служаку и гадая, как можно так относиться к подобным обязанностям. Впрочем, наверное, для претарианцев это просто дело привычки. Ему вспомнилось, как все три года правления императора Калигулы они только и делали, что хватали и казнили неугодных ему людей. Одолев четыре пролета, они вышли в широкий коридор с узорчатой мозаикой на полу и большими высокими окнами, заполнявшими его светом. Здесь Котону бывать не доводилось а теплый ток воздуха под ногами дал ему понять, что пол подогревается. Макрон поджал губы. «Да уж, этот малый нарцисс умеет устроиться!» Стража подвела их к впечатляющим вдвое выше человеческого роста дверям, по обе стороны которых стояли двое гвардейцев, а рядом в нише за большим ореховым столом сидел песец, плотно укутанный в тунику из мягкой шерстяной ткани. Заслышав шаги, он поднял глаза – Старший из претарианцев кивнул ему. «Центурион и Макрон и Катон доставлены по требованию секретаря императора». «У него сейчас встреча с императором. Придется подождать. Вон там». Он указал стилусом на нишу по другую сторону коридора, где стояли скамьи с мягкими сиденьями. Вся компания перешла туда, и оба центуриона с облегчением, опустив на пол свою поклажу, сели. Двое стражников встали по обе стороны от них. Здесь, поблизости от рабочих покоев секретаря императора, царила строгая аккуратность. И Макрон вдруг ощутил неловкость от того, как не соответствует этой обстановке его изрядно помятая, разукрашенная синяками физиономия. Он покосился на Катона и увидел, что тот сидит, уставившись на мозаику под ногами, видимо, полностью поглощенный тягостными мыслями. «Беседа секретаря с императором Клавдием все никак не кончалась». Солнце над головой поднималось все выше, пока, наконец, не заглянуло прямо в окна, заливая коридор, включая нишу с задержанными не только светом, но и теплом. Макрон откинулся назад, закрыл глаза и, несмотря на всю сложность их положения, постарался извлечь максимум удовольствия из представившейся возможности погреться на солнышке, которое даже сквозь опущенные веки давала о себе знать оранжевым свечением. Зажмурившись, он не видел, как с легким скрипом растворилась дверь, Стражи тут же вытянулись по стойке смирно. Песец вскочил и поклонился. Катон тоже вскочил, но прежде чем успел растормошить Макрона, в коридор уже вышли император Рима и его самый верный и доверенный слуга-нарцисс. «Так, ты правда считаешь, что это важно?» «Да, цезарь», — заверил его нарцисс, энергично кивая. «Это важнейший элемент всей работы. Обойтись без него, значит, навеки обездолить потомков». Клавдий воззрился на него расширенными глазами. Голова его дернулась еще сильнее, чем обычно. «Действительно? Ты действительно так думаешь?» «Да, Цезарь, без сомнений». «Положим так, и что я могу сказать? Я думал, что мои детские стишки не годятся для автобиографии». Он улыбнулся, снова дернул головой и сжал руку нарцисса. Но ты меня убедил, как всегда показал свой отменный вкус и способность судить о произведении искусства. Цезарь, — молвил нарцисс, подавшись к императору, — я не заслуживаю твоей похвалы. Любой смертный, хоть немного чувствующий литературу, безошибочно ощутит божественную искру, отмечающую все написанное тобой. Просияв, Клавдий благодарно сжал руку Нарцисса и тут же замер. Его взгляд случайно наткнулся на клевавшего носом на скамье Макрона. — Я почему-то сомневаюсь, что этот малый разделяет твою точку зрения. Нарцисс возрился на нишу. — Поднять этого дурака на ноги! — прошипел он. Стражники схватили его с обеих сторон и резко подняли. Он открыл глаза и растерянно заморгал. — Что? — что? «Ох!» Узнав императора, он мигом вытянулся в струнку из замер неподвижнее мраморной колонны. Клавдий подошел ближе и внимательно присмотрелся к нему. «Это те самые люди, о которых ты мне говорил, нарцисс?» «Да, Цезарь. Не скажу, чтобы этот образчик производил благоприятное впечатление. Но, с другой стороны...» «Таким человеком можно и пожертвовать, не лишившись сна, верно?» «Истинная правда, Цезарь. Ты, как всегда, прозреваешь мои мысли». Клавдий повернулся к Катону, и на лице его отразилось удивление. «А этот другой? Он ведь не может быть тем командиром, о котором ты говорил. Это почти мальчишка. С виду так он едва ли бреется». Нарцисс выдавил смешок, угодливо подхваченный песцом. Клавдий тут же повернулся к столу. — А тебя никто не просил подавать голос. Песец застыл, побледнев и опустив взгляд. — Вот так-то лучше, — бросил император, продолжая внимательно осматривать Центурионов. — Полагаю, нарцисс, ты знаешь, что делаешь. Второе дело, которое мы с тобой обсуждали, требует особого подхода. Ты уверен, что эти эти люди годятся для такой работы? Если не они, то никто, Цезарь. Хорошо. Увидимся за обедом. Да, Цезарь? Нарцисс поклонился. То же самое сделали претерианцы, писец и оба центуриона. Их головы оставались опущенными, пока Клавдий, пройдя по коридору, не исчез в боковой галереи. И как только император пропал из виду, У всех разом вырвался вздох облегчения. Макрон и вовсе чувствовал себя так, будто разминулся со смертью только на волосок, и сердце его все еще отчаянно колотилось. «Внутри их", приказал нарцисс, окинув взглядом центурионов, повернулся и направился в свой кабинет. Катон с Макроном подхватили поклажу и в сопровождении стражи проследовали высокие двери, за которыми находилась канцелярия императорского секретаря. Рабочее помещение было громадным, с высоченным, как и в коридоре, потолком. Полы устилали звериные шкуры, снизу тянуло теплом подогрева. Стену по правую сторону занимал похожий на сотый стеллаж, сплошь уставленный свитками и книгами. А на левой красовалась картина. Морской залив, уходящий к теряющимся в дымке горизонту, а над берегом выселась колоссальная гора, по сравнению с которой жавшиеся к морю у ее подножия городки казались совсем крохотными. В дальней стене было четыре больших окна, из которых открывался впечатляющий вид на форум и растянувшиеся позади склоны субуры. Нарцисс пересек комнату и устроился с дубовым письменным столом по размерам вполне соответствовавшим помещению и огромному количеству громоздившихся на нем пергаментов, папирусов и табличек. От нарцисса не укрылось удивленное выражение на лицах обоих центурионов которые, выглянув из окна, впервые в жизни увидели столь широкую панораму города. «Впечатляет, да?» — с улыбкой промолвил он. «Это первое, на что обращают внимание все, впервые попадающие сюда. Я нахожу это зрелище воодушевляющим, и в каком-то смысле пугающим, даже устрашающим». Отвернувшись от Катона с Макроном, он сам бросил взгляд в окно и задумчивым тоном продолжил. Империя управляется отсюда, из этого дворца. Дворец — это мозг, который двигает мускулами империи. Там, внизу, на форуме, можно узреть публичное воплощение этого могущества. Прекрасные храмы, посвященные дюжинам богов. Базилики, где создается состояние и заключаются регулируемые законами сделки. Люди со всего мира собираются на форуме, и девятся величию наших достижений. Вместе дворец и форум представляют собой святилище могущества и порядка». Он сделал паузу и взмахом руки указал на возвышавшийся склон Субуры, усеянный развалюхами, грозившими, казалось, сползти на форум, словно грязевая лавина. «С другой стороны, мы видим отсюда эти трущобы, воплощение хаоса, нищеты и порока» постоянно грозящие поглотить и уничтожить созданный и оберегаемый нами порядок. Субура – это постоянное напоминание о том, во что мы можем превратиться, если власть императора и тех, кто осуществляет его замыслы, будет сметена. Плепс это те же варвары, но не за стенами, а внутри их. Пока мы кормим и развлекаем толпу, мы удерживаем ее в своей хватке. Но стоит нам допустить, чтобы плебс начал сознавать собственную силу или, хуже того, позволить, чтобы кто-то другой начал играть на инстинктах толпы, на ее суевериях, — с нажимом произнес нарцисс. И нам всем перережут глотки. Секретарь императора с печатью усталости на лице снова повернулся к центурионам. «Так вот, моя задача, цель моей жизни в том чтобы обеспечить сохранение порядка и пребывание Клавдия у власти. А это значит, что мой долг выявлять и подавлять все возможные угрозы в отношении императора. Но это и ваш долг, ибо вы воины, принесшие ему клятву верности, а значит, обязаны помогать мне на этом поприще всеми способами, какие я найду нужными. Я ясно выражаюсь? «Так точно!» В один голос ответили Макрон с Катоном. Конечно, Катон понятия не имел, чего именно хочет от них секретарь императора. Но в его словах прозвучал намек на какую-то службу, а казненные Центрионы никаких услуг не оказывают. В его сердце начала воскрешаться надежда. Нарцисс кивнул, одобряя их готовность, подался вперед, опершись руками о столешницу и продолжил. «Тогда слушайте внимательно», «У меня есть для вас задание, сразу скажу опасное, связанное с большим риском. Но ведь вам нечего терять. Не так ли, Центурион Катон?» «Прошу прощения. Юноша, только не надо прикидываться дураком. Твоя жизнь ничего не стоит. Я могу кликнуть стражу, и тебя убьют на месте. И тебя, да и твоего друга с тобой заодно. И никто даже не спросит меня». В чем причина? Раз я так поступил, стало быть, у меня имелись веские основания. Видишь? Он поднял со стола свиток. Это письмо прибыло вчера из Британии. Догадываешься, от кого оно? Сердце Катона упало. От командующего плавта. Верно. И ты можешь догадаться, о чем он пишет, промолвил нарцисс с легкой улыбкой. Смертный приговор остается в силе. Вдобавок, командующий считает, что существует достаточно косвенных доказательств, чтобы вынести такой же приговор и Центуриону Макрону по обвинению в мятеже и убийстве. Так что вы оба покойники. Он выдержал эффектную паузу Бураве Центурионов взглядом глубоко посаженных карих глаз. Катон встретил его взгляд со злобой и страхом, ибо понимал, что их новые беды — это дело рук императорского секретаря, преследующего какие-то свои цели. Молодой Центрион нервно сглотнул и уточнил. «Мы, покойники, если не примем твоего предложения...» «Верно!» — кивнул нарцис, «Вы примете мое предложение или до исхода сегодняшнего дня отправитесь кормить стервятников?» «А что за дело нашлось у тебя для нас?» Скривившись, спросил Макрон. «Надо кого-нибудь убить? Сделать так, чтобы человек исчез? Что?» «Ну уж нет», — рассмеялся нарцисс. «Стал бы я разглагольствовать тут с вами из-за такой ерунды. Исполнителей подобных услуг у меня более чем достаточно». «Нет. Для того, что у меня на уме, мне требуются не убийцы и костоломы, а два толковых командира, умелых, решительных и, опять же, Находящихся в отчаянном положении, что заставит их добиваться успеха любой ценой. Нужны люди, знающие, что от выполнения приказа зависит их жизни. Короче говоря, именно такие люди, как вы двое. И учтите то, что я намерен вам предложить, свидетельствует о моем уважении к вашим умственным способностям. Вы за вами. Или вы согласитесь, или умрете здесь и сейчас. Все, что осталось, это сообщить вам детали. Все понятно? Так точно. Почтеннейший. Вот и отлично. Нарцисс откинулся в кресле, собираясь с мыслями. Так вот, месяц назад неподалеку от побережья Блис-Равенны был захвачен торговый корабль. Такое случается время от времени. Всегда находятся желающие попробовать свои силы на пиратском поприще и начинают грабить суда. Конечно, до поры до времени мы можем мириться с потерей посудины там, посудины здесь, но когда жадность морских разбойников становится чрезмерной, посылаем эскадру, чтобы их пугнуть. Тут, однако, случай особый. Пираты захватили судно, на борту которого находился один из самых доверенных моих агентов, выполнявший очень важное и деликатное поручение. Он угодил в руки пиратов, был подвергнут пыткам, а потом они прислали требование уплатить за него выкуп, приложив к нему палец, на котором он носил перстень. Я так понимаю, это своего рода пиратская традиция. — Ты хочешь его вернуть? — спросил Катон. — В этом твое поручение? Это все? — Не совсем. У моего агента было при себе нечто очень важное для императора. — Сокровище? нахмурился Макрон. — Ты посылаешь нас на охоту за сокровищем? сокровище можно сказать и так ответил нарцис. но сокровище более ценное чем все золото и драгоценности египта правда макрон фыркнул как то слабо верится а какого рода сокровища мы говорим перебил друга Катон. о свитках ответил Нарцис. о трех свитках пираты требуют за них десять миллионов сестерцев десять миллионов за три свитка макрон рассмеялся и покачал головой ты ведь это несерьезно почтеннейший напротив я в жизни не был настолько серьезен смех макрона замер в его горле по выражению лица секретаря императора было видно что тот и вправду не шутит да что в них такого в этих свитках нарцисс смерил центриона взглядом а вот это вам знать не обязательно вы узнаете больше если того потребует ситуация, а пока достаточно того, что обладание ими позволит мне отвести серьезную угрозу от императора. В настоящий момент вас должен беспокоить только успех вашей миссии. Вам необходимо найти свитки, вернуть их и доставить сюда. Желательно, конечно, вместе с моим агентом, но это уж как получится. Но если придется выбирать между ним и свитками – Без агента можно и обойтись. «Кто еще знает об этом?» — спросил Катон. Нарцисс задумался. «Император?» «Мой писец?» «Ну, и еще один человек». «Кто именно? ниший? Нарцисс улыбнулся и покачал головой. «Этого вам тоже знать не нужно. Пока. Между тем я устроил для вас назначение в Равенну, на морскую базу. Мы направляем туда подкрепление для осуществления операций против пиратов. К этой колонне и присоединитесь. Префект получит приказ найти и уничтожить логовище пиратов. Но для вас главное, когда пираты будут разгромлены, найти свитки и моего агента. Да. И проследить за тем, чтобы никто из пиратов, читавших свитки или хотя бы имевших с ними дело, не остался в живых. И последнее. Он подался вперед. Вполне возможно, что пираты послали предложение выкупить свитки не только мне. Если так, то мои враги в Риме не остановятся ни перед чем, лишь бы заполучить их в свои руки. Поэтому никому не доверяйте. Ясно? Оба центуриона кивнули. Когда нам отправляться? Спросил Макрон. Без промедления. Подкрепление для Равенны выступило из Рима на рассвете. «Закончим разговор и отправляйтесь в догонку «А как с нашими бумагами, приказами и всем таким?» Нарцисс махнул рукой. «Все уже готово. Выйдите из кабинета и получите у моего песца. Так что, если не хотите натереть мозоль догоняя отряд, не затягивайте и отправляйтесь». «Последний вопрос почти ниший», промолвил Макрон. «Что еще?» «Деньги». Нам надо на что-то жить, и в Равенне могут случиться расходы. Это точно. Хорошо. Получите мелочь на расходы у моего песца. Спасибо. Не за что, — улыбнулся нарцисс. Сделайте дело, и будем в расчете. Ну а сейчас — в дорогу. Нарцисс откинулся назад и скрестил руки на груди, недвусмысленно давая понять, что разговор окончен. Катон с Макроном повернулись к дверям, и когда подошли, их распахнули перед ними стоявшие по обе стороны претерианцы. Песец поднялся из-за стола, держа в обеих руках восковые таблички, и как только центрионы вышли в коридор, протянул таблички им. Взяв свою, Катон начал было засовывать ее в вещмешок, но, бросив случайный взгляд напротив, замер. Макрон, заметив это, проследил за его взглядом. В нише сидел крепко сбитый, полнеющий мужчина в тоге сенатора. При виде двух центурионов на его лице расплылась ухмылка. «О, если не ошибаюсь, это мои давние товарищи по оружию, центурион Макрон и юный Оптин». Потом его взгляд упал на гребень, высовывавшегося из узла Катона шлема, и он развел руками. «Не Оптин, центурион Катон, глазам своим не верю». Катон склонил голову, формально приветствуя старшего по рангу, и холодно отозвался. Трибун Вителлий, вот уж не чаял, что мы встретимся снова.